Глава вторая. Там, где не светит солнце. Открыв глаза, я мгновенно пожалела об этом. Меня ослепил яркий розовый свет, заставивший снова зажмуриться. Я попыталась рассмотреть хоть что-то сквозь скрещенные пальцы. Наконец, когда глаза немного привыкли, я смогла различить, что слева и справа от меня... располагались дома в три четыре этажа, построенные из светлого камня. Это было совсем не похоже на коо коо. они показались мне огромными и величественными по сравнению с нашими скромными хижинами, хотя и не выглядели ухоженными. Ставни на окнах покосились и потемнели от сырости и времени. Из бочек выставленных в переулок Исходил отвратительный рыбный запах, а стены стоящих напротив домов настолько искривились, что, казалось, тянутся друг к другу, словно разлученные возлюбленные. Переулок, видимо, выходил на оживленную площадь или улицу, потому что рядом слышались звуки шагов и голоса. Было в этих звуках что-то странное. Казалось, их издают не только люди. Стук каблуков и шлепанье босых ног смешивались с цоканьем копыт, хлюпаньем, клацаньем и грузными ударами о землю чего-то пугающе огромного. Подняв взгляд, я, наконец, смогла различить, откуда исходил яркий свет, не дававший мне разглядеть место, где я оказалась. Прямо у меня под головой в воздухе трепетала ярко-розовая медуза, размером не меньше взрослого мужчины, озаряя переулок ярким розовым светом. Я никогда так близко не видела морских обитателей, за исключением рыб. Да еще таких удивительных. Эта медуза словно сошла с картины, изображающей древнее предание, огромная, яркая трепещущие прямо в небе или там, где я привыкла видеть небо. Поднявшись на ноги и оглядевшись, я поняла, что над головой у меня больше нет ни облаков, ни солнца, ни птиц. Здешний воздух был подернут легкой сине-зеленой дымкой, которая далеко на высоте переходила в белый туман. Все вокруг казалось невыносимо чужим. Я определенно находилась не на родном острове, но тогда где же я могла оказаться? Последнее, что я помнила — объятие ледяной воды, окутавшие меня и лишившие возможности двигаться, дышать и видеть. Неужели я... Мои размышления прервало ощущение, что я здесь не одна. Пока я разглядывала таинственный переулок и сокрушалась о своей трагической судьбе, передо мной промелькнула быстрая черная тень. Сначала я подумала, что мне почудилось, но за первой тенью последовали еще четыре. Несколько раз метнувшись через переулок, они зависли в воздухе, словно изучая меня. Почувствовав, как по спине пробежал... неприятный холодок, я неуверенно шагнула назад. Тени не сдвинулись с места, хотя я сделала еще шаг, уже более уверенно. И вдруг незваные гости бросились в мою сторону. Вскрикнув, я развернулась и побежала. Я не имела ни малейшего представления, где я и куда бегу, но меньше всего на свете, мне хотелось бы оказаться рядом с этими ужасными существами. Улочка сужалась и сворачивала влево. Я ускорилась и повернула за угол в надежде на спасение, но впереди меня ждал тупик. Дорога упиралась в высокий деревянный забор, перелезть через который, учитывая мой рост, у меня не вышло бы при всем желании. Не случайно брат дразнил меня коротышкой, с тех пор, как я себя помню. Сейчас он, возможно, посмеялся бы надо мной. Я упала на землю и поползла назад, впиваясь пальцами в липкий песок. Тени тем временем настигли меня и, видимо, приготовились напасть. Страх наполнил меня, не давая трезво мыслить. Минуту назад я была уверена, что умерла и оказалась в бездне. Но почему тогда мне так страшно, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди?» Я закрыла лицо руками, приготовившись к худшему. «А ну прочь!» — послышался незнакомый голос. В воздухе что-то просвистело, и мне на голову приземлилась бельевая веревка со всем своим содержимым. То, что задело ее, звучно воткнулось в доски забора. Торопливо сбросив с головы что-то, напоминающее панталоны, я увидела, что тени, преследовавшие меня, кинулись в рассыпную. Белое копье, испугавшее их, как по волшебству, описало дугу в пространстве и вернулось к своему хозяину, снова приняв форму его левой руки. «Да чего мерзкие твари!» — фыркнул незнакомец и осторожно приблизился ко мне. «Ты в порядке?» Теперь я смогла рассмотреть своего спасителя, и, честно сказать, он оказался не менее пугающим, чем черные тени, которых он только что разогнал. Передо мной возвышалось невообразимое существо. Высокое мощное тело было собрано из расплывчатых очертаний лоскутов, светящиеся белой материей. Глаза на пустом белом лице мерцали золотистым светом. Таким же светом отсвечивали кончики пальцев и хвоста, напоминающего хвост рептилии. «Ну, чего смотришь?» Голос, вырывавшийся из отверстия, которое, насколько я поняла, возникало на месте рта, только когда требовалось что-то сказать, был холодным, булькающим, и каким-то потусторонним, но в нем не слышалось намерения причинить мне вред, и это немного успокаивало. «Не знаю», — пробормотала я, — «не понимаю, где я? Я умерла?» «И не надейся», — возмутился дух, — «живее всех живых. Во всяком случае, пока». «Пока?» «Позже объясню. Сейчас нужно убираться отсюда». Он огляделся по сторонам, пока ты еще кому-нибудь не попалась на глаза. «Кто это был?» Я уставилась на него все сильнее, ощущая, что теряю связь с реальностью. «Кто-кто? Ты что, вчера родилась?» «Ури! Стоит только горячему сердцу забиться где-то неподалеку, а не тут как тут!» «Но разве...» «Пойдем, говорю, некогда болтать!» Дух повернулся и протянул ко мне руку, но его крупная светящаяся ладонь лишь скользнула сквозь мою, обдав пальцы легким холодком. а, -а, -а! но ну чего ты кричишь?» «Ах да, совсем забыл. Ладно, просто иди за мной и накинь капюшон, хотя вряд ли это поможет». Помедлив несколько секунд, Я последовала за духом, решив не спорить. Все-таки он только что спас мне жизнь. И может, он в конце концов объяснит, что со мной происходит? «Куда мы идем?» — спросила я, с любопытством, посматривая по сторонам из-под густого меха на капюшоне. «Подальше отсюда! Тебя никто не должен увидеть, поняла? И учует тоже. В этой части аэру «Ещё безопасно, но вот в центре...» «Айру?» «Ах да, я разве не сказал? Земля забытых духов». Мой спутник, остановившийся, обвёл рукой улицу, по которой мы шли. Не знаю, зачем было добавлять забытых, но старшие не упустят возможности лишний раз подраматизировать. Это, конечно, не самая живописная его часть, но... Вопреки столь скромному представлению, улицы Айру поражали воображение и впечатляли. Причудливые дома из камня, кораллов, стекла, перламутра и чешуи восхищали и одновременно пугали своими формами. Странные жилища то прижимались к земле, оставляя лишь низкие проходы, в которые даже на четвереньках можно было протиснуться с трудом. то взмывали в небеса, теряясь шпилями где-то наверху в тумане. На улицах было не очень чисто. Многие дома обветшали, а запах порой стоял невыносимый. Но я почти не замечала этого, поглощенное разглядыванием удивительной архитектуры. Между зданиями сновали существа, не похожие ни на одно из земных созданий. Гиганты с длинными, массивными конечностями и дрожащие создания, напоминающие прозрачные пузыри, заполненные чернилами, грузно ступали по земле, плыли по воздуху или спешили куда-то на щупальцах, вырастающих из их тел. Сотни глаз, чешуек, панцирей, клыков, когтей, странных одеяний и обнаженных тел. И я, испуганно замершая среди этого фантастического танца со своими растрепанными кудряшками, трепещущими в розовом свечении медуз, проплывающих над улицей. «Мы под водой?» — спросила я, указывая на необычные источники света. «Как видишь, жабр ни у тебя, ни у меня не наблюдается», — ответил дух. «Так что не совсем». айру Это особое место. Оно не на земле и не под водой, а где-то... вне. Скрытое от любопытных глаз и доступное только духом. «Но я же не дух», — возразила я. «Если будешь болтать вместо того, чтобы слушать меня, то обязательно им станешь. Вот попадешься на глаза старшим и пискнуть не успеешь, как... Да что еще за старшие?» «Пойдем. Поверь, ты еще успеешь познакомиться с этими уродами». «Так значит, ты не из них?» «Я?» — дух резко остановился. На его лице сложно было различить эмоции, да и лицом это было назвать сложно. Но я готова была поклясться, что он усмехнулся. «Разве похож я на старшего?» «Откуда я знаю?» Я почувствовала, как мой голос начинает дрожать. Я вообще не понимаю ничего. «Прости», — в холодном голосе духа прозвучало раскаяние. «Я должен был сразу представиться. Меня зовут Ао, и я дух-помощник». Он было протянул левую руку, но вспомнил, что это неудачная затея. Однако я успела заметить, что с правой стороны тела рука или ее подобие у него отсутствовало. Точнее сказать, теперь я твой дух-помощник. Буду тебя охранять и направлять на улицах Айру, пока ты не... В общем, столько, сколько потребуется. Главное, как я уже сказал, не попадаться на глаза старш... Спасибо, перебила я. На этих ваших улицах, конечно, очень красиво, но... «Можно мне просто побыстрее вернуться домой?» «Домой?» Ау замялся и поднял на меня взгляд. «Здесь есть проблемка». «Немерияк!» «Атиенерликта!» Неожиданно донеслось справа. Рычащий голос произнес странный набор звуков, а затем из толпы духов, снующих вокруг нас, Вытянулась костлявая щупальца, ухватившая меня за плечо и потащившая куда-то. Я закричала так, что птицы, дремлющие в далеком лесу где-то на поверхности, испуганно взметнулись вверх и начала колотить щупальца изо всей силы. «Инкапок!» — воскликнул нападавший, и щупальца отпустила меня, уползая туда, откуда появилась «А ты грубая!» — осуждающе проговорил Ао. «Чего?» — возмутилась я. «Оно на меня напало! Ты же сам сказал!» «Оно хотело тебе жареных угрей предложить!» «Угрей? Да, смотри!» Ао указал в сторону, откуда показалось щупальце. И за раступившейся толпой теперь можно было разглядеть палатку торговца. Она почти не отличалась от тех, что сооружали продавцы всякой всячины на коако разве что сделана была из поросших водорослями и ракушками досок и источала очень специфический запах. На прилавке аккуратными рядами были разложены угри и тритоны, поджаренные до хрустящей золотистой корочки. Над ними возвышался их хозяин. худощавый, с головой напоминавший тюленью. У него были два тонких уса, которые спускались едва ли не до земли, одет он был в красный шелковый халат с запахом на груди и плоскую шапочку, расшитую неаккуратными узорами. Из рукавов халата тянулись длинные щупальца. Он выглядел недовольным и смотрел на меня, нахмурив надбровные дуги и тяжело сопя. «Ой, извините!» — смутилась я. «Я вас не так поняла да хат ту Существо явно выругалось и демонстративно дернуло за толстый шнурок слева, отчего рулон ткани, свернутый на крыше палатки, шумно опустился, скрыв и торговца, и его ассортимент можно было и без оскорблений выкрикнул ао как он меня назвал поинтересовалась я собирательницей болотного ила ао немного позеленел, что вероятно показывало его отвращение. а как сказать сам такой я должен тебе помогать а не учить плохому фыркнул ао и двинулся дальше Время от времени оборачиваясь, чтобы не потерять меня из виду. «Но почему ты мне помогаешь?» — поинтересовалась я, догоняя духа. «Ты ведь меня даже не знаешь». «Таково мое предназначение. Это долгая история. Я обязательно расскажу тебе все, как только мы...» «А ну, стоять!» «Сколеский червяк из китовьего брюха!» Я повернулась. и увидела перед собой создание, напоминающее огромного омара. Существо это было одето в небрежно сшитую кожаную куртку и увешано ожерельями из клыков. За его спиной возвышались два бугая, с ног до головы покрытых панцирем, чешуйками и разнообразными костяными побрякушками. «О, это я понимаю!» — обрадовалась я. «Мне, пожалуйста, одного тритона, хотя...» «А угри хорошо прожарены?» «Закрывать свою грязную пасть!» — рявкнуло существо, угрожающе щелкнув клешнями. «Где товар, дух?» «Бездна!» — прошептал Ао, и, прикрыв меня собой, сказал заискивающей интонацией. «Послушай, приятель, сейчас не самое удобное время для этого разговора. Я же говорил, работа в процессе. Нужно только немножечко терпения. Ну, знаешь, издержки, небольшие накладки по времени. Может, встретимся за мисочкой супа в конце недели и обсудим это как цивилизованные «заткнись». Собеседник Ао явно был разгневан. Его голос срывался на виск. «Ты обещал все доставить еще вчера! Вчера!» «Давай не будем усугублять!» Снова пустился в разглагольствование Ао. Ситуация под контролем, но возникли непредвиденные обстоятельства. «Ты иди со мной! Сейчас! Сейчас!» «Или остаться без головы, понял?» «Не думая, что я...» «Сейчас!» — заверещал Амар и с грозным клацаньем бросился вперед. «Да понял я!» ао отскочил в сторону, уклоняясь от клешней. В этот момент оставшиеся два бугая подхватили духа и потащили вверх по улице. «Спрячься!» «Я тебя позже найду!» — успел крикнуть мне Ао и принялся припираться с громилами, не церемонившимися с должником. Я замерла в растерянности, но через секунду на меня налетело отвратительное медузообразное существо и начало бронить на непонятном языке. Видимо, я преградила ему дорогу. Поняв, что рискуя остаться совсем одна посреди чужого города, Полного опасностей, я сорвалась с места и бросилась догонять духа помощника и его знакомых, пока они окончательно не скрылись в толпе. Я даже успела устать. Громилы всё не останавливались. Настойчиво волоча куда-то моего нового друга. Улицы стали приобретать совсем другие очертания. Грязи под ногами становилось все меньше, а покосившиеся неухоженные дома сменялись более высокими и красивыми зданиями, зарезными окнами которых приветливо горел зеленоватый свет. Наконец компания остановилась у высокой башни, сужающейся кверху. Я прижалась к стене одного из соседних домов и из-под капюшона наблюдала за происходящим. Амар и его друзья грубо втолкнули Ау внутрь и захлопнули за собой тяжелую дверь. Выждав несколько мгновений, я приблизилась к дому, внутри которого они скрылись, и осмотрелась вокруг. Прямо над входом красовался внушительный след, оставленный когтями. «Отчего мне стало не по себе?» Тяжелая дверь не поддалась на мою слабую попытку открыть ее. Поэтому я решила обойти дом и поискать другой путь. На мое счастье, одно из окон было закрыто неплотно. И, приподняв раму, я с легкостью проскользнула внутрь. Мой брат позавидовал бы мне теперь. Может, я и коротышка, зато ловкая, в отличие от этого самонадеянного увольня. Если бы он оказался на моем месте, то куковал бы здесь до тех пор, пока... А что вообще должно со мной случиться? Ао так и не успел мне этого объяснить. И я даже не знала, чего стоит опасаться. Но и проверять, насколько реальны загадочные угрозы, мне не хотелось. Внутри все казалось особенно чужим. Здесь было темно и более сыро, чем снаружи. Стены под высоким потолком обрамляла сетка хаотичных узоров, вылепленных из потрескавшейся темной глины. Свет с улицы сюда почти не попадал, поэтому полумрак рассеивала лишь пара зеленых ламп, скромно светящихся в конце коридора. Вдоль стены потолка тянулось что-то, напоминающее не то змей, не то водоросли. И хотя ничто здесь не двигалось, зловещее поблескивание в зеленых отцветах пугало. В конце коридора начинался просторный зал, откуда доносились голоса. Среди них я сразу же узнала Ао, но был там и незнакомый мне женский голос, и его обладательница явно была разгневана. Прижавшись к стене, Я подошла ближе, пытаясь заглянуть внутрь. Однако разглядеть удавалось мне совсем немного. Всё обозримое пространство было заполнено огромными кучами разного хлама. Камни, кубки, черепа и кости всех форм и размеров, книги, украшения, склянки с непонятными жидкостями и останки гниющего мяса. Именно они наполняли воздух едким сладковатым запахом, который невозможно было не заметить, попав в дом. «Ты посмел сюда явиться?» — раздался голос собеседницы Ао. Она так яростно зарычала, что, казалось, стены начали дрожать, а уши на мгновение заложила. «Видишь ли, старшая...» «Ситуация складывается непростая, но я здесь именно за тем, чтобы уладить наши с тобой дела и устранить недопонимание», — начал Ао. «Ты, слизь мертвого моллюска, уладить дела ты должен был еще вчера». «Выслушай меня, разве пришел бы я к тебе по своей воле, если бы хотел тебя обмануть?» «Что?» ослышалась с другого конца зала. Я узнала голос Амара, и он явно не разделял представлений духа о свободе воли. Но Ао продолжал. «Мои ребята, как и договаривались, отправились в пещеры. Я должен был встретить их вчера утром на перекрестке, но вышла небольшая заминка, и они слегка задержались. «Дай нам пару дней, и все будет в лучшем виде!» «Я знаю, что они мертвы, тупой ты слизняк взревела старшая. «Ох, ну да, это я и хотел сказать. Но это не значит, что ты не получишь товар. Скажи, я хоть раз тебя подводил за все эти годы». «И ты еще смеешь?» «Секунду, что это за запах?» В воздухе повисла тишина. и я затаила дыхание чтобы не выдать себя да вроде все как всегда послышался неуверенный ответ громилы нет что то не так я чую теплую ты что посмел привести ко мне в дом человека старшая перешла на такой оглушительный визг что мне пришлось на время закрыть уши руками. «Дух, это твой последний день на этом свете, клянусь!» «Это не он меня привел, я пришла сама!» Под действием порыва безрассудной храбрости я сделала глубокий вдох и шагнула в зал. Теперь, когда мне открылась полная картина происходящего, Дыхание перехватило от страха, а колени начали подкашиваться. Я пожалела о сделанном сразу, как различила силуэт хозяйки дома на возвышении у дальней стены. Поначалу я приняла ее за колонну, но потом с ужасом осознала, что это существо двигалось и смотрело прямо на меня своими пустыми белыми глазами. Рост старший достигал примерно двух с половиной метров. Руки ее были непропорционально длинными и заканчивались набором острых когтей. Ее лоснящиеся черные волосы напоминали тонкие щупальца, тянущиеся к высокому потолку и стенам, облепляя их и скользя словно змеи. Именно их я увидела, оказавшись в доме. Старшая вытянула длинную шею, оканчивающуюся маленькой головой. Шея была настолько длинной, что ее лицо оказалось на уровне моего и принялось бесцеремонно осматривать меня с ног до головы. Старшая резко втянула носом в воздух и оскалилась, обнажив два ряда клыков, покрытых темным налетом. «И зачем же такое хрупкое существо пожаловало в мой дом?» Едкая насмешка в ее голосе пронизывала насквозь, заставляя мурашки бежать по спине. «Жить надоело! Я в тебе разочарована, дух!» Старшая снова обратилась к Ао. «Если ты откопал вот это для круга...» то ты явно теряешь хватку. Он меня не откапывал, я постаралась держать дрожь в голосе. Все вышло случайно. Я просто хочу вернуться домой и никому не причиню вреда. Какое наивное ничтожество! Лицо старшей исказилось гневом, но он быстро сменился задумчивостью. «Не стоит недооценивать этого человека», — вмешался ао «Ты знаешь, что это наш единственный шанс. Конечно, наш с тобой договор превыше всего, но... Что сказал бы Круг, узная они, что я немедленно не доставил им столь ценную находку, а вместо того лазил по пещерам и искал твои блестящие камушки?» «Да как ты смеешь!» «Не кипятись, старшая, я даю тебе слово, что ты получишь свой долг в двойном размере, если позволишь мне помочь этой девочке. Только, возможно, он тебе и не понадобится вовсе, потому что мир станет прежним, а круг будет благодарить тебя за содействие в великом деле». «Госпожа, может, и правда?» — вмешался Амар. «Мы хотеть снова!» «Видеть солнце!» — поддержал его один из товарищей. «Молчать!» — взвизгнула старшая. «Еще ваших советов мне не хватало». Она снова смерила меня оценивающим взглядом и повернулась в сторону Ао. «Ты умеешь красиво говорить, дух, и только поэтому я не отрежу тебе голову сегодня». «Даю тебе неделю, и ты доставишь мне товар в двойном размере, неважно какой ценой. А если не успеешь, твои останки будут долго пугать прохожих на площади трех ветров. Усёк?» «Я знал, что ты милосердный и мудра. Заткнись!» Старшая не дала ему ответить. Ее волосы пришли в движение и беспокойно заскользили по потолку и стенам комнаты. «Э, ну, мы, наверное, пойдем», — пробормотал Ао, попятившись к выходу. Я без раздумий последовала за ним. «Не так быстро!» На уродливом лице старший промелькнула коварная ухмылка. «Взять их!» «Это было совсем необязательно», — недовольно пробормотал Ао, получив очередной толчок в спину. «Трое слуг старший образовав конвой, сопровождали нас вверх по улице. «Куда они нас ведут?» — прошептала я. «В круг старших!» «Это совет из шести древнейших духов, которые были теснее всего связаны...» с хранителем океана, до того, как перестали слышать его голос 30 лет назад. «И зачем?» — нахмурилась я. «Они давно ждут человека, чтобы отправить его искать путь во мгле. Поэтому я и предупреждал тебя, чтобы ты не высовывалась. Теперь они от тебя точно не отстанут». Впереди показалось внушительных размеров, Цилиндрическое здание без крыши. Оно расходилось вширь, вытесняя собой все, что находилось на улице неподалеку. Фасад, отделанный золотом, украшали резные колонны, увитые причудливыми водорослями. Здание огибал голубой пруд, поверхность которого была покрыта белыми цветами, которые сразу привлекли мое внимание. «Неужели здесь цветут настоящие цветы?» «Эй, а ну тихо там!» — рявкнул Амар, возглавлявший шествие, услышав, что мы переговариваемся. быстро заходите внутрь!» Внутри здания оказалось гораздо больше, чем снаружи. Огромные колонны были наполнены чем-то похожим на лаву. Теплый рыжий свет ослеплял при приближении. Вдоль колонн трепетали знамена, обрамленные золотом и сшитые из прозрачных чешуек. Пол круглого зала был усеян переплетениями орнаментов, выполненных из разных металлов и камней. Феерию света дополняли изысканные потолочные лампы, закрученные в форме шипастых морских раковин. А в самом центре зала, на невысоком золотом пьедестале, которому вели несколько ступеней, собрались в круг шесть фантастических существ. «Кто у дверей?» Из круга донесся громогласный, но удивительно спокойный низкий голос, и его глубокие вибрации, казалось, заставили воздух содрогнуться. «Привести посланцев!» «От госпожи Кобры! Тёплая и дух! Они оставаться! Мы уходить!» Отрапортовал Амар и, неуклюже поклонившись, поспешил на выход вместе с двумя огромилами. «Подойдите!» — всё так же спокойно скомандовал голос, и мне стало ясно, что он принадлежал огромному осьминогу, возвышавшемуся даже на фоне других членов круга. «Теплая!» Визгливо запротестовал один из духов с непропорционально большой уродливой головой. Он недовольно замахал костлявыми руками, покрытыми рукавами длинного одеяния, скрывающего маленькое тело. «Спокойно, гагозы «Наверняка духу есть, что нам сказать», — ответило существо, соединяющее в себе косатку и волка. Оно было почти в два метра ростом, с мощными мускулистыми лапами, заостренным хвостом и мордой, похожей на волчью, за исключением челюсти китовьей формы. «Не так ли?» «Я тоже рад тебя видеть, Акхлют!» «И мне действительно есть что сказать!» С неприязнью процедил Ао и уверенно приблизился к кругу. «Тогда говори!» проскрипел недружелюбно настроенный гагозы «Не трать наше время!» «Я нашел эту девочку сегодня на улицах!» Ао указал на меня. «И, как вы могли заметить, она человек!» Как только я обнаружил ее, то сразу направился к вам, чтобы сообщить о находке. «Уверен, что именно так всё и было», — усмехнулся Акхлют. «Не вижу повода иронизировать», — огрызнулся Ао. «Но прежде чем вы наброситесь на этого человека со своими требованиями, коих, я уверен, у вас скопилось немало, попрошу вас помнить, что она не орудие». а живое существо, и у нее есть своя цель. «Я хочу вернуться домой», — скромно проговорила я после того, как дух кивнул, дав мне понять, что я могу высказаться. «Смело!» — усмехнулась крупная выдра в полном воинском облачении. «Но круг бессилен в таких вещах, пока океан скован льдом». «А вот если это изменится, уверена, мы сможем помочь друг другу». «Ну и чем же это существо нам поможет?» — вмешался Гогозе. «Лучшие умы и сердца Айру тридцать лет безуспешно ищут способ бороться с мглой. И вдруг появляется какая-то живая девка, которая все решит». «Мглой?» — переспросила я. «Видите!» — заверещал старший. «Она даже не знает!» «Гогоза мы обсуждали это уже сотни раз», — перебила его выдра. «Другого плана у нас нет. Это наша последняя надежда». «Можно было бы найти человека поспособнее!» — насупился Гогоза. «Хотя бы мужчину! И уж точно не безмозглого ребенка!» «Эй!» — обиделась я. на секунду позабыв о своем страхе перед неведомыми существами. «Насколько я помню, выбора вам не предоставлялось», — ответил Ао, «но если вы готовы ждать еще тридцать лет». Один из старших, безглазый клыкастый шар на мускулистых ногах, внезапно встрепенулся и принялся отстукивать своими деревянными сандалиями причудливый ритм. «Бету-Бету прав», — сказала выдра, посмотрев на товарища и, к моему удивлению, будто бы различив в стуке его каблуков какое-то послание. «Проголосуем!» «Кто за то, чтобы позволить этому человеку попытаться найти путь во мгле?» Босовито спросил гигантский осьминог. В ответ в воздух поднялись лапа выдры, Щупальца осьминога, нога топающего бета-бета, который теперь едва балансировал на одной, и сморщенная лапа старой молчаливой черепахи, все это время остававшиеся в стороне. Кто против? Воршливый Гого молниеносно вскинул руку вверх. Но он не был единственным. Вслед за ним мощную лапу также поднял Акхлют. «Акхлют, ну почему?» — удивилась Выдра. «Мне казалось, ты не разделяешь античеловеческих настроений». «Вы же знаете, чем это закончится?» — с недовольством в голосе ответил старший. «Но это все равно ни на что не влияет. Делайте, что должно». Глядя на Акхлюта, я заметила, что все это время он почти неотрывно смотрел на Ао, словно пытаясь испепелить его взглядом. Я взглянула на духа, но тот старался сохранять спокойствие и беспристрастность и полностью игнорировал существование Акхлюта. «Как твое имя?» — спросил дух черепаха, обратившись ко мне. В его голосе слышалось «почтение», и это меня приятно удивило. Хоть одна из этих странных тварей уважает меня или хотя бы делает вид. Ину из рода Белой Чайки. Ину из рода Белой Чайки. Круг старших вверяет себе честь пройти через мглу и найти хранителя океана, проговорила осьминог, повернувшись в мою сторону. Да уж, такой чести остается только позавидовать. пробубнил Акхлют себе под нос. «Может, все-таки объясните мне, что еще замгла? И кто такой хранитель? А главное, как это поможет мне вернуться домой?» Гагоза звучно хлопнул себя рукой по лбу, издав раздосадованный стон, но остальные духи постарались сохранить спокойствие. «Раньше хранитель всегда вел нас за собой», начал дух черепаха, медленно подойдя к зеленому костру, горевшему в центре круга. Он извлек из поясной сумки горсть порошка и бросил его в огонь, отчего пламя резко взметнулось ввысь и начало принимать необычные очертания. «Мы слышали его голос и видели путь, даже в беспросветной тьме. Хранитель наделял нас энергией жизни». Чувствовал каждую крупицу времени, отсчитанную любому из нас. В пламени появились очертания незнакомого мне духа. Он походил на человека, а в его груди было нечто, напоминающее песочные часы, песок, в которых светился мягким голубоватым светом. «Хранитель давал больше, если мы следовали своему предназначению», и отнимал, если сворачивали с пути. С этими словами песок в груди загадочного духа несколько раз поменял направление, то сыпясь вниз, то скользя обратно вверх по тонкому перешейку колбы. Он видел нити, соединяющие мир духов с миром людей, и всегда знал, кого послать на поверхность, чтобы помочь восстановить баланс и направить людей на верную дорогу. Но после того дня он затих. На тридцать лет мы остались совсем одни. Очертания духа в пламени замерли, и вокруг него начала сгущаться темнота. Песчинки в песочных часах начали сыпаться быстрее. Наше время утекает. и никто больше не может помочь нам продлить его. Теперь наше предназначение никого не волнует, и мы заперты здесь, в Айру, без возможности покинуть его, пока не исчезнем совсем. Многие пытались отправиться к Хранителю, чтобы узнать, почему мы перестали слышать его. Дух в пламени сделал шаг в окружившую его темноту. Но мгла, окутавшая Айру, беспощадно. Все старшие, ступавшие в нее, сходили с ума и умирали от невыносимой боли. Дух в пламени упал на колени, корчась в муках. Я ахнула, отведя глаза, не в силах смотреть на чужие страдания. Мы не знаем, что случилось тридцать лет назад, но знаем, что с этого всё началось. Если ответы есть, то он там, в самом сердце океана, там, где когда-то дремал хранитель. Неужели никто из вас не может попасть туда? Некоторые из низших, фыркнул Гогоза, находят пути во мгле, но от них нет никакого толку. Даже когда кто-то из них пытался отыскать дорогу к хранителю, он либо терялся, либо ходил кругами. либо натыкался на какое-нибудь сокровище, вроде брошенного дома, который можно разграбить, и совсем забывал о своей изначальной цели. Впрочем, чему здесь удивляться? «Поэтому мы решили обратиться к человеку», — подала голос выдра. «Многие из нас помнят те времена, когда наши миры соприкасались. Может, люди слабее, менее живучие и не очень мудры». Но вам всегда удавалось находить выход из самых сложных ситуаций. Словно какая-то неведомая удача оберегает твоих братьев и сестер. Может, она поможет и тебе пройти через мглу и найти хранителя. Мы очень хотим в это верить. Если ты найдешь его и узнаешь, что случилось в тот роковой день, вероятно, мы поймем, что делать дальше. «И тогда я смогу попасть домой?» «Да!» — кивнула выдра после недолгой паузы. «Но что могло случиться с хранителем?» — задумалась я. «Если он был таким сильным и мудрым?» «Дух помощник Кайка!» — вмешался Ао. «Бесследно исчез. За день до катастрофы. Многие считают, что он ступил на темный путь и бросил вызов хранителю. Это лишь домыслы абсолютные домыслы». перебил его Акхлют. «Дух помощник не обладает такой силой, чтобы бросить вызов хранителю». «Рада, что ты все же решил помочь, Акхлют!» Выдра похлопала его по плечу. «Я не думал помогать. Я хочу защитить доброе имя невиновного». «Это похвально, но поучаствовать тебе все же придется!» Выдра перевела взгляд на меня. «Акхлют уже много лет исследует возможные пути, и больше всех нас знает, что тебя ждет. Там. Так что он всё тебе покажет!» Акхлют недовольно фыркнул, однако возражать не стал. «Солнце заходит!» — подал голос дух черепаха. Я подняла глаза и увидела, как туман в вышине окрасился в мутно-багровый цвет. Хватит разговоров, нужно приступать. Ахльют сопроводит тебя к границе, где начинается мгла, и ты увидишь всё своими глазами. Закатные отсветы нежно мерцали в золотикованых ворот, украшенных руническими и геометрическими орнаментами. Мы приблизились к ним, и я увидела, что за толстыми прутьями клубиться нечто ужасное. Воздух там казался плотнее, он был чёрным, тяжёлым. За воротами все звуки исчезали, оставляя место глубокой тишине. — Это и есть мгла? — начиная нервничать, спросила я. — Да? — ответил Акхлют. — Я уже много лет пытаюсь разгадать её секреты. Понять, что может открыть... пути сквозь нее. Но так ни к чему и не пришел. «Вот, уж помощник, так помощник», — хмыкнул Ао. «И что я должна делать?» «Идти», — сухо ответил старший, приблизившись к воротам и открыв массивный замок, отошел в сторону. «Посмотрим, как мгла будет действовать на тебя». «Но что, если со мной будет то же, что и...» Я вспомнила, как дух в огне корчился, срывая кожу со своего лица и беспомощно хватая ртом воздух. Мне совсем не хотелось повторять его участь, и в груди при мысли об этом словно собрался ледяной комок. «Не бойся, ину вдруг донёсся до меня голос Ао. «Если что-то пойдёт не так, мы тебя вытащим, правда, Акхлют?» Не скрывая укора, спросил дух. «Правда?» — холодно ответил тот. «Я здесь для того, чтобы растопить океан, не для бессмысленных смертей». Еще раз оглянувшись на своих спутников, я сделала глубокий вдох и осторожно шагнула вперед. Я сняла красную рукавицу и вытянула руку перед собой, пытаясь коснуться клубящейся мглы. однако та не отозвалась, и все, что я почувствовала, был холод. Холодом меня было не напугать, жизнь на коа, коа закаляет. Я зажмурилась и сделала еще несколько шагов, дав мгле окутать меня со всех сторон. В этих объятиях было непривычно тихо, ни шума ветра, ни звуков города, оставшегося всего в паре шагов позади, ничего. Лишь мое сбивчивое дыхание и стук сердца, ускорившиеся от волнения. Я медленно двинулась вперед, оглядываясь. Сосредоточиться на поиске пути, о котором говорили старшие, совсем не удавалось. В голову настойчиво лезли мысли, которые всё это время дремали на задворках сознания. Я вдруг вспомнила, как заблудилась в лесу, когда мне было шесть. Меня отыскали довольно быстро, но липкий ужас от осознания, что я осталась одна навсегда, отпечатался в памяти, всплыв именно сейчас. Картинки в голове быстро сменялись одна на другую. В 10 лет все соседские дети решили объявить мне бойкот. Я что-то не поделила с одной девочкой и случайно порвала ее любимый шарф во время драки. Я помнила, что она начала первой, и даже в драку полезла первая. Но бойкот объявили именно мне. Горечь обиды и несправедливости. Как и тогда, когда брат случайно задел ритуальную лампу на могиле бабушки, и воск залил подношение которые родители бережно готовили всю неделю. А подумали на меня, тогда еще совсем маленькую и неуклюжую, казалось... Все переживания, что я испытывала в жизни, даже самые незначительные, обрушились на меня водопадом, придавливая к земле и вызывая желание исчезнуть. И ну! Вдруг донеслось до меня из темноты. Я прекрасно знала этот голос, который сменился глубоким мокрым кашлем. «Папа!» — выкрикнула я и бросилась вперед. В нескольких метрах от себя... Я увидела отца, стоящего на коленях и тщетно пытающегося справиться с приступом удушья. Он кашлял все сильнее, содрогаясь всем телом от каждого нового приступа. Я побежала быстрее, но чем дальше я бежала, тем больше становилось расстояние до папы, пока его силуэт окончательно не скрылся во мгле. «Папа!» — вскрикнула я, едва владея дрожащим голосом. «Где ты? Папа!» «Ты что, глупая?» Вдруг послышалась сзади. Обернувшись, я увидела Пору, стоявшего прямо передо мной. Он запустил руку в свои густые каштановые волосы, а его губы расплылись в такой знакомой широкой улыбке. «Его здесь нет. На что ты вообще рассчитывала?» «Пору! Ты здесь? Что происходит?» «Хотел найти тебя, но совсем забыл, какая ты никчемная!» «Что?» — пробормотала я, чувствуя, как сводит скулы, а на глаза наворачиваются слезы. «Глупая малявка!» — усмехнулся он. «Чего ты на меня смотришь, как лань на новые ворота?» «Ненавижу этот твой влюбленный взгляд! Надо быть полной дурой, чтобы верить, что я смогу тебя полюбить!» Я не заметила, как слезы хлынули из глаз, обжигая щеки и тут же замерзая, оставляя на них ледяные дорожки. Холод так сковал меня, что казалось, он стекает по горлу, расползается в грудной клетке и доходит до самого сердца. — Ору, ты чего здесь забыл? — из темноты показался Вато. Он говорил, смотря сквозь меня, будто бы меня здесь не было. «Зачем ее вообще искать? Все уже давно о ней забыли!» «Вату, что ты говоришь?» — взмолилась я, едва сдерживая рыдание. «Родители даже обрадуются, что наконец-то от нее избавились!» «Ты прав, друг!» — ответил Порух, лопая Вату по плечу. «А наши отцы теперь перестанут спорить!» «Без этого недоразумения ваша семья станет полноценной!» Юноши пожали руки и громко захохотали. «Нет!» — прошептала я, обхватив голову руками. Черепную коробку словно сдавили тисками, а каждая клеточка тела ощущала ледяное прикосновение мглы. Дышать становилось все сложнее. Сердце пронизывали сотни ледяных игл. «Нет, нет, нет!» шептала я, глотая слезы и чувствуя, как пальцы ног начинают медленно отниматься от холода. Я упала на колени и ощутила, как темнота давит, забирая все живое, что было во мне. Тревожные мысли смешались в хаотичный клубок и не отпускали ни на миг. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Неожиданно кто-то, схватил меня за руку и потянул за собой. Я не могла увидеть, кто это был. Мне едва хватило сил, чтобы последовать за ним. Я волоклась вперед, словно тряпичная кукла, утратив всякую волю, пока не увидела, что мгла рассеялась. И передо мной снова возникли задворки Айру с большими золотыми воротами и зелеными фонарями вдоль мощеной тропы, на которую я бессильно рухнула, хватая ртом воздух. Ину. Донёсся до меня знакомый голос духа-помощника. Ты в порядке? Конечно, в порядке, ответил за меня Акхлют. Видишь же, дышит, реагирует на свет и вроде даже помнит, кто такая. Помнишь же, спросил он, заглянув в мои испуганные глаза. Ину, из рода белой чайки. «Что и требовалось доказать», — подытожил Акхлют. «Она пробыла там почти десять минут. Понимаешь, что это значит?» Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Наши догадки подтвердились. Мгла не убивает ее, а значит, она сможет отыскать путь, если постарается. Но что, попробуем еще раз?» «Ты с ума сошел! Она едва не погибла там!» — повысил голос Ао. «Нет, друг мой!» — спокойно парировал старший. «В отличие от тебя, я знаю, что такое едва не погибнуть во мгле!» Он бросил взгляд на огромный шрам, змеящийся по его правому плечу. «Прежде я не обращала на него внимания!» и старший Икьяг знает. После того, как он сумел вернуться из мглы, он чуть не истек кровью и напрочь лишился рассудка. А эта девочка отделалась лёгким испугом. Кстати, советую вам заглянуть к Икьягу, прежде чем мы попытаемся снова. Мне в своё время не удалось ничего из него вытянуть. Но ее мордашка посимпатичнее будет. Может, разговорит старика. «Ты что, не видишь?» — возмутился Ау. «Она на ногах не стоит. Ей нужен отдых». «Ах да, точно! всё время забываю, как работают люди!» — нахмурился Акхлют. «Наверное, ты прав». «Я дам ей приют. Мой дом вместит двоих». «Это исключено, дух», — покачал головой старший. «Тёплое останется под присмотром круга». «И где, позвольте спросить, она будет спать?» «На ваших золотых ступеньках?» «Это не твоего ума дело». «Моего», — рявкнул Ао. «Пока я её дух-помощник». и позволь мне делать свою работу, пока ты делаешь свою. Гррр!» Акхлют недовольно поморщился. «Будь по-твоему дух, но с одним условием!» Старший взмахнул мощной лапой и с придыханием прошептал. «Укха, ситок Его глаза вспыхнули зеленым светом, и через секунду из-за его спины возникло существо, похожее на глазное яблоко. Оно взмахивало жилистыми крыльями без перепонок, а за ним в воздухе покачивался такой же хвост. «Ты хочешь послать за нами из ситока?» «Мог ли ты пасть ниже?» — с презрением спросил Ао. «Ты знаешь, они безобидны». Так что, если тебе нечего скрывать, он не помешает. Мне показалось, что в этот момент на лице старшего впервые проскользнула тень улыбки. Просто убедиться, что обещанное будет исполнено. И советую поторопиться. Акхлюд протянул мощную лапу и помог мне подняться с земли. Он приподнял ладонь, на которой лежали мои пальцы. и я на мгновение потеряла дар речи. Я вдруг осознала, что дух смог взять меня за руку, хотя его прикосновение должно было пройти сквозь меня. Но причина была ясна. Три пальца моей левой руки изменились. Кончики и две верхние фаланги побелели, и сквозь них можно было разглядеть гладкую плотную шерсть, укрывающую лапу старшего, «Что это?» — в ужасе прошептала я. «Ты становишься одной из нас», — спокойно ответил Акхлют. «У тебя есть примерно шесть дней до наступления голубой луны. Когда она всходит на небо, все становится на свои места. Поэтому я и советую вам поторопиться и не тратить время на всякие глупости». Он бросил взгляд на Ао. Но что будет потом, — не унималась я. Ты станешь низшим духом и останешься в Айру. Забудешь свое прошлое и заживешь иначе. Как и все, кто когда-либо попадал сюда тем же путем, что и ты. Довольно хлют прервал его Ао. Ей без того не по себе. Разговор окончен. Пойдем мы, но тебе нужно отдохнуть. «Подожди», — сказала я, повернувшись к старшему, — «но если я успею, до голубой луны, если успею, то вернусь домой?» Акхлют внимательно посмотрел на меня, затем на мгновение перевел взгляд на Ао и снова взглянул мне в глаза. «Все зависит только от тебя», — кивнул он и, развернувшись, зашагал в город. На дне океана даже ночная тьма казалась другой, вязкой гулкой, мерцающей зеленовато-розовыми оттенками далеких огней айру, трепещущей силуэтами огромных водорослей, колышущихся в тишине. Но тишина обрывалась, как только слушатель переступал границу города. Все пять дальних уровней гудели и бурлили жизнью до самого рассвета. Любителям насладиться спокойствием пришлось бы здесь не сладко. «Значит, это твой дом?» — спросила я, оглядываясь вокруг. Небольшой дом оказался весьма скромным внутри. Пространство было поделено на два яруса. На первом стояла кровать, застеленная коричневым покрывалом с узором из треугольников и полос. Также комнату дополняли два невысоких столика. уставленные свечами и книгами, с каплями воска на потрескавшейся деревянной поверхности, и большой обеденный стул с двумя стульями. Была здесь и непримечательная кухня, приземистая печка с закопченным котлом, пузатая бочка с потевневшими обручами и несколько льняных мешков, наполненных какими-то крупами. Стены и пол украшали неброские ковры, а за расписной ширмой пряталась деревянная ванна. Второй ярус выполнял роль кладовой и был заставлен сундуками, коробочками, бочками, и бездна еще знает чем. «А тут миленько!» — улыбнулась я, стараясь быть вежливой. «Знаю, не самое роскошное жилище в этом городе!» — пожал плечами дух. Но для тебя лучше бы и не нашлось. Это еще почему? Потому что старшие не особенно жалуют эти ваши человеческие штучки. Штучки? Я склонила голову на бок. Кровати, например, или ванны. Им же не нужно спать, есть или мыться. Но зачем тогда тебе все это? Низшие во многом похожи на людей. Конечно, мы спим куда реже, и не особо жалуем чистоту, так что в лучшем случае на дальних уровнях тебе бы выдали соломы, чтобы подстелить под голову. Зато поесть и крепко выпить духи никогда не откажутся. «Значит, ты хорошо живешь?» — спросила я, рассматривая полку, которая сразу привлекла мое внимание. она была уставлена не горшками и тарелками а весьма необычными вещами здесь были странные статуэтки из неизвестных мне камней и пород дерева амулеты кольца и кинжал с нанесенными на лезвие символами на незнакомом языке я протянула руку чтобы рассмотреть его поближе, но дух остановил меня не трогай В его голосе зазвенело беспокойство. «Это дорогие вещи!» «Ну и, пожалуйста!» — обиделась я. «Не очень-то и хотелось!» «Ты, наверное, голодна?» «Вообще-то, да». Положив ладонь на живот, я вспомнила, что с самого утра ничего не ела. «Подожди немного, а я что-нибудь приготовлю!» А он нырнул за печь, и принёс оттуда несколько поленьев. Я присела на кровать и огляделась вокруг. Рассматривая узоры на настенном ковре, я вдруг почувствовала, насколько сильно устала. День выдался сумасшедшим. Кто бы мог подумать, что он закончится не в родной деревне, а в безумном чужом мире, населённом всеми этими странными существами. Я зевнула и на секунду прилегла на подушку, почувствовав, как глаза закрываются сами собой. Вскоре бурление воды в котле и потрескивание огня в печи слились в один неразборчивый гул и исчезли на задворках сознания, а я погрузилась в сон. После пробуждения вулканов, Каждому народу было отведено свое место в мире. Люди поселились на Коако, -ко, духи обосновались в сердце океана, скрытые от остального мира, а мятежные ури оказались навсегда заперты в бездне. Ключом ко всем вратам стал Хранитель, призванный поддерживать баланс между миром людей, миром духов и небытием. Однако говорят, что одному из Ури всё же удалось проскользнуть мимо хранителя, и он до сих пор ходит по земле, ища способ освободить своих братьев из объятий бездны.